Потом в его гареме пришли Гюзель, Саида, Зухра. К концу третьего года службы у Абдулы в его гареме обитало семь жён. Джамиля, ставшая к тому времени почти девятнадцатилетней, на правах первой жены умело руководила остальными. Учила их, как лучше угодить своему господину, а возникавшие время от времени конфликты гасила в самом зародыше. Она взяла власть над девицами в свои руки. Правда, сам Абдулла ей этого не поручал, но и не протестовал. Хотя каждая из юных жён Абдуллы тайне мечтала быть самой любимой, но в общем, они все хорошо относились к Джамиле и даже делились с ней своими маленькими открытиями в искусстве любви, которые особенно нравились господину и которые Джамиля в свою очередь рекомендовала всем. и тут же брала на своё вооружение. В общем, здоровый коллектив, взаимообогащаясь, развивался гармонично. Абдулла был вполне удовлетворён таким положением дел. К этому времени он был уже достаточно развращён и достаточно опытен во всех любовных играх, которые могли предложить ему его юные жёны. Он относился к ним ко всем почти одинаково и ни одну не полюбил страстно. Обладая огромной силой воли, он сдерживал себя в своих желаниях, поскольку подсознательно понимал свою натуру, чувствовал, какие бури дремлют в глубине его души, вырвавшись наружу, они могли повредить всему, чего он достиг, поломать его карьеру. Абдулла очень ценил свою службу у Алим-хана. Правитель тоже высоко ценил служебную преданность и воинскую доблесть Абдуллы. Немногословный, обладавший изворотливым и коварным, особенно в особо острых ситуациях умом. Абдулла безупречно выполнял все тайные поручения Алимхана, почти всегда опасные для жизни, связанные с поездками в Индию, Афганистан, Иран. Разно через 3 года этой безупречной службы правитель сделал Абдуллу начальником своей личной гвардии, а через год уже Так привык не расставаться со своим телохранителем и другом, что стал брать его с собой и в Петербург, куда Алимханов приходилось часто выезжать по делам своей государственной службы. Абдуллана всю жизнь запомнил свою первую поездку в Петербург. Состав из пяти вагонов с паровозом конвоировался на всём пути следования по пустыне с арбазами, садниками, конной охраной. Миновав пустыню и степную часть, поезд вырвался на просторы средней России и покатил по золотистым хлебным полям, зелёным цветистым лугам, мимо белых берёзовых колков, сосновых баров и еловых перелесков до самого Петербурга, столицы России, великой северной Пальмиры. Выросший в пустыне, Абдула не отходил от окна, любуясь невиданными до сих пор пейзажами. Но главное, что привлекало его внимание на всех станциях, где останавливался поезд, это женщины, белокожие, приветливые, улыбчивые, с независимыми чедрами лицами. У себя на родине он никогда не мог увидеть идущую по улице женщину без чедры. А у этих русских женщин не только лица были открыты, но и шеи, и плечи, а у некоторых даже и часть груди в глубоком вырезе лёгкого платья. Можно было понять, как это подействовало на восточного мужчину. Он в своём вожделении тогда посчитал их всех неотразимыми красавицами. Но потом на одной станции Он все понял, увидев действительно настоящую русскую красавицу. Она стояла на пероне, прощаясь с двумя офицерами. Абдулла прошел мимо них, и юная женщина, отметив его робкий и восхищенный взгляд, вдруг улыбнулась ему слегка кокетливо, немного призывно и в ни сти с тем чуть-чуть насмешливо. А ее огромные, почти квадратные фиолетковые глаза смотрели на Абдуллу. загадочна и ласкова Войдя в вагон, Абдулла приоткрыл занавеску на окне и украдкой стал наблюдать за ней. Она же, увидев его в окне вагона, откинула с лица рукой в белой кружевной перчатке длинные локоны светлых волос и ещё раз послала ему свою дразнящую улыбку. Поезд тронулся. Абдулла, прижавшись лбом к холодному стеклу, Долго думал об этой удивившей его своей красотой русской женщине. Петербург поразил Абдулу своим величием, громадностью, необычными для его взора дворцами и храмами, широкими, прямыми, как стрела, шумными и многолюдными проспектами, не говоря уже о Неве с её державным течением, с её вздыбленными мостами.